Глава третья. Месяц назад. Рассказ Эйвис. Меня в пути сопровождал родственник моего будущего мужа, Джейка Прандл. Мы сделали привал в лесу возле замка. Я тщательно подготовилась к встрече. Надела чистую одежду, уложила волосы в замысловатую прическу, которую показала мне горничная перед отъездом. Моя неприязнь к наследнику герцога, не повод появиться перед ним неряхой. Наоборот, я должна появиться перед ним ослепительно красивой. Сразу дать понять, что я не буду вымаливать его расположение как милостыню. Мою любовь надо заслужить. Мы въехали во двор замка. Остановились напротив входа. Старый герцог Рэндалл не встречает гостей. Он прикован к постели. Нам навстречу выходит мой будущий муж. Скользит по мне равнодушным взглядом. Поворачивается ко мне спиной, обращаясь к дяде. «Дорогой дядюшка, как добрались? Очень рад вас видеть». Подчеркнуто игнорирует меня. «Можно подумать, он мне нужен в мужья. Проклятые законы. Ну почему я не родилась обычной девушкой? Уграздило же меня получить дар целителя в наследство от бабушки. Теперь буду мучиться с этим мужланом. Во мне начинает закипать злость». Только открываю рот, чтобы поставить жениха на место, как вспоминаю слова мамы. Эйвис, что бы ни происходило, держи себя в руках. Делаю глубокий вдох, выдох. Соберись, Эйвис. Улыбка на лице, спокойствие в голосе. «Приветствую вас, Рауль Рэндалл. Вы, видимо, не заметили меня?» В моем голосе столько патоки, что можно заработать диабет. Он резко повернулся ко мне. Глаза сузились. «Я вас прекрасно видел». «Хвала покровителю воинов». «Перебиваю его». «Я уже думала, что у вас со зрением неладно». «Вам повезло, что берете в жёны непростую девушку, а целителя». «Я сумею излечить все ваши хвори». Джейкоб хмыкнул, стараясь подавить смех. Рауль сжал кулаки. Вы слишком говорливы для моей невесты, Эвис. Вам придется научиться помалкивать, когда мужчины разговаривают. Святая агата, покровительница целительниц, благодарю тебя. Господин помнит мое имя. Какое счастье! Рауль обводит двор глазами. Все преувеличенно внимательно занимаются своими делами, едва сдерживая смех. Что же я наделала? Высмеила гордого воина. Он мне этого не простит. «Я вижу, что ваш язычок острее моего меча», — едко говорит он. «Сдержись, Эйвис. Смирись. Не вступай в перепалку. Сделаешь только хуже. Это только потому, что вы давно не точили его от тела врагов. Собственные уговоры не помогли. Я не сдержалась». «Не вам судить об этом» рычит рауль кажется я разъярила медведя скромно опускаю глаза и как ни в чем не бывало подаю ему руку рауль берет меня за талию и поднимает какие у него сильные руки я оказалась слишком близко от него черные глаза смотрят в зеленые он прижал меня к себе ближе чем следует по правилам приличия мое дыхание участилось от нервов видимо Герцог самодовольно улыбается. Я дарю ему в ответ жалкую пародию на улыбку. Мне неуютно рядом с ним. Создается ощущение, что я нахожусь рядом с диким и очень опасным зверем. Рауль ведет меня к дверям замка за руку, от его улыбки сердце учащенно бьется. Так, не, кстати, всплывают в памяти слова брата о моем женихе. Все женщины при дворе побывали у него в гостях. Неудивительно, надо признать, что при весьма скверных манерах он умеет очаровывать. Я не терплю, когда меня выставляют на посмешище. Он улыбается, но глаза его метают молнии. Запомните это раз и навсегда. Иначе... Я вырываю руку. Что иначе? Оставите меня без сладкого, как в детстве? Шиплю я ему в лицо. Вы уже вышли из детского возраста, и наказания тоже будут, как у взрослых. Стало нехорошо. Я пошатнулась. Обопритесь на мою руку и не устраивайте ярмарочное представление. Моя жена должна быть безукоризненна. Я очень устала. Мы проделали долгий путь с вашим дядюшкой. Может быть, вы окажете мне любезность и все же дадите отдохнуть? Конечно. Более того, я оставлю вас до самой свадьбы. Отдыхать. Язвительно произнес он. Увидимся на церемонии. Дядюшка вас проводит в ваши покои. Передав меня из рук в руки, он уходит. Рауль сдержал слово. До свадьбы я его видела только издалека. Со мной он старался не пересекаться. Рауль Рэндл. Отец подвёл меня своей болезнью, срочно вызвав из столицы. Я получил приказ от самого императора принимать северное пограничье под своё владычество. Осталась самая малость. Я должен жениться. Отец выбрал мне невесту. Император одобрил. От этого брака не отказаться. Сколько бессонных ночей ушло на то, чтобы найти выход. Как сказал мой близкий друг и наследник империи Георгий, Положение безвыходных не бывает. Либо ты меняешь ситуацию, либо ситуация меняет тебя. Хоть убейте, я не могу придумать, как изменить свое положение наследника Северного Пограничья. Отказаться в пользу троюродного братца, главным достижением которого является только то, что он женат? Пограничиями империи владеют воины. Но что за дурацкое ограничение, что властелин обязательно должен быть женат? Я герой четырех войн. «Генерал императорской армии должен покорно принять свою участь?» «Не бывать этому». «Меня приводит в бешенство одна только мысль, что меня, как жеребца, привели на случку к породистой кобыле. А я ничего не могу сделать. Вот только на что я имею полное право, так это игнорировать, Эйвис. Я ненавижу свою невесту. Если я не вправе отказаться от нее. То она-то может отказаться от меня. В обход отца отправил ей письмо, надеясь, что у нее имеется здравый смысл, и она отменит свадьбу. Говорят, что она единственная и любимая дочь у отца. Отец прислушается к ее просьбе. Мой же и слушать ничего не желает. Ее приезд разрушил мои надежды. Желание выйти замуж перевесило голос разума, если таково у нее имеется. «Никто не заставит меня вынужденный брак превратить в настоящий. Госпожа-целительница может даже не рассчитывать, что я приду в ее спальню».